Вечер. Сэм зашёл ко мне в комнату. Нас больше не выпускали из замка, не давали возможности осознать, прощаться, прожить все воспоминания снова. Боялись, что мы сбежим. Вжавшись в объятия Сэма, я поняла, что теперь останусь одна, без его поддержки. Последние мгновения рядом. Не оставляй меня, пожалуйста. Я не оставлю, клубника моя, обещаю. Мы будем вместе. Сэм обнял моё лицо, вытирая стекающие слёзы. А если не вспомнишь меня, найдёшь другую и всё. Тебя сложно забыть такую. Мне не нужен никто другой. Я люблю тебя. Моя любовь к тебе не в воспоминаниях, она в сердце. Я молчала, слушала голос Сэма и пыталась поверить, что всё именно так и произойдёт, хотя знала, всё случится иначе. Снова придётся одной решать проблемы и бороться за жизнь. Мы вспоминали все моменты, когда думали, что у нас много времени, чтобы провести его друг с другом. Вспоминали, как по пустому ссорились. Сколько потраченного времени, которое могли провести вместе. Сэм, прости меня за все пустые обиды. Мне жаль, что я не верила тебе и не слушалась, и теперь ничего не вернуть. Он приподнял мою голову, чтобы я могла посмотреть на него заплаканными глазами. Тихо. Тебе не за что извиняться. Ничего не впустую. Они только разжигали внутри нас большую страсть и любовь, так ведь? Да. Мой Сэмюэл, люблю тебя. Твой взгляд, как ты смотришь на меня, вызывает неописуемое чувство. С тобой я лучшая версия себя. Когда ты смотришь, я чувствую себя нужной и любимой. Люблю твои руки. Они греют и дают наслаждение. Люблю твоё тело и душу. Ты внимательный, добрый, нежный, проницательный. Всегда знаешь, чего я хочу и что мне нужно. Ты мой космос, в котором я одна звезда. Ты поглощаешь меня, и я хочу этого. Чувствую твою любовь и знаю, что никогда не смогу забыть тебя. Ты оставил отпечаток на моём сердце, который ничем не сотрёшь. Я верю твоим словам и мыслям. Аля, мы не прощаемся навсегда, не говори так. Не хочу жить без тебя. Моя жизнь потеряет звезду. Кто будет сиять во мне, если не ты? Ты освещаешь мою темноту. Почему мы не говорили таких слов друг другу раньше? Я обнимала, запоминая каждый сантиметр его тела. Мы всё осознаём, когда становится поздно. Он взял меня за руки, отстраняясь. Нет, я не смогу. Мне никогда не хватит тебя. По щекам покатились слёзы. Я почувствовала боль расставания и потерянного времени, которым мы могли насладиться. Но завтра я ничего не почувствую, поэтому хочу, чтобы боль проникла, оставив след. Я тебе обещаю, что мы скоро встретимся. Ты самое сильное чувство и влечение, случившиеся в моей жизни. Больше ничего не говори. Обними меня. Я люблю тебя. Мы стояли, обнявшись, в последний раз. Что я почувствую завтра? Что у меня всё хорошо, потому что не буду помнить наше прекрасное и забытое. Почему-то, отдалённой клеткой мозга я знала: мы не вспомним друг друга. Как сказала Виоланта Если в вашем подсознании сидит мысль, что лучше бы вы никогда не встречались, то эффект наберёт полную силу.